Глава пятая Крепко держа Анну за руку, я пробиралась заброшенными огородами, стараясь не терять из виду сутулую спину агапки. В сумерек я терпеливо дожидалась в каморке и любое стремление куда-то немедля бежать, разбираться, реагировать на истеричные выкрики матери или сестры в дребезги разбивалось о самую хрупкую вещь на свете — безмятежный сон моей дочери. Не то, чтобы я избегала еще одной стычки. Я не хотела, чтобы Анна была ей свидетелем. Пройдет время, она повзрослеет, узнает то, что отлично известно мне, что люди так себе, и лучше их держать на умеренном расстоянии, но пока ее мир должен быть защищенным. Пока ее мир — это я. Я буду охранять ее детство ценой собственной жизни. Бесконечно трогательная моя дочь. Я не просила вторую молодость, черта с два она мне была нужна, но кто-то всесильный отвесил меня плюху, забросив мою душу в чужое тело и ласково потрепал по щеке, сохранив мой зрелый рассудок, мой жизненный опыт и подарив мне здоровье и двоих детей. Настя помогала мне одеваться, и я вздрагивала от малейшего шевеления дочери, опасаясь, что она вот-вот проснется, но, возможно, одно мое присутствие успокаивало ее». У меня никогда не было тесной связи с родителями. И, несмотря на то, что любови прежней я готова была выкатить список претензий пунктов на 150 за то, что она была хорошей матерью, я из этого списка все согласно была повычеркивать. Но если любовь была хорошей матерью, какого ответа ждала от нее ее мать после того, как в виде великой милости согласилась оставить у себя анушку Настя ответить мне не сумела и мне показалось, она вообще не вдавалась в семейные отношения господ. До темноты я просидела в одиночестве, качая анушку и борясь с чувством голода, и больше еды мне так и не принесли. Полумрак не скрывал уныние и запустения В чахлах, неухоженных огородах, поросших бурьяном и кустарником уже несколько лет никто ничего не сажал. Огромный сад возле дома, весив цвету, требовал твердой руки. В зимние ветра посметали солому с крестьянских изб. И в избах этих никто не жил. И трава поднималась до самых окон. Округа улеглась с приходом вечера. В деревнях вставали с петухами, ложились спать, и едва скрывалось солнце. Им было странно ощущать себя в этом ритме. Хотелось кричать, подобрать сарафан и бежать, куда глаза глядят. Но я сжимала руку дочери и понимала, что ни за что. Бегство... Безоговорочная капитуляция. Все, что я вижу, должно принадлежать Анне. И я скрипела зубами. Моя мать влезла в долги, и распродала все, что могло принести доход, оставила мою дочь абсолютно нищей, и старухе теперь самой нечего есть. Ты мне заплатишь за каждое жалобное. Мама, я хочу кушать. Я из принципа стану считать, Все просьбы дочери — старая тыка-черга. Мы спустились к неширокой быстрой речке, перешли деревянный мостик, перелатанный во всех местах, но вполне надёжный. А шла спора. Я бы поспевала за ней, но подстраивалась под шаги Анны. Старуха, впрочем, оборачивалась и ждала нас. А я думала, боже, вот что такое ходить и бегать. Крепкие, молодые, здоровые ноги, которые не подведут в самый неподходящий момент. Нет боли, к которой я за свою жизнь привыкла настолько, что принимала её как часть себя, и не замечала, пока она не напоминала о себе особенно люто. Мой муж делал лазерную коррекцию зрения. Добрый десяток лет с прогрессирующим минусом всё равно помешал ему вернуться в операционную. Но я помнила, с каким восторгом он смотрел, на незнакомый ему ранний мир. Значит, вот так оно и бывает. Всё то же самое, но не то. Зверствовали комары. Я лупила себя по открытым частям тела, боролась с желанием снять платок, выданный мне агапкой, обмотать им хотя бы шею, но нельзя. Пока мы идём, две бабы и ребёнок, мы не привлекаем внимания. Простоволосая баба с ребёнком — события, необходимо остановиться и расспросить, а после растрезвонить итог расспросов по всей деревне. Кончился реденький молодой перелесочек. Мы вышли на просёлочную дорогу. Выплыла из-за дальнего леса луна, уставилась на нас с интересом. Ветерок на открытом пространстве был посильнее и сметал комаров. Я вздохнула с облегчением. Агапка тоже повеселела. Указала налево, потом направо. Во она барышня. Дорога чугунная там и пройдёт, пояснила она, но я видела только холм. Луки ещё-то не тронули, а наши Соколина забрали. Не всё, не всё, прибавила она, видя моё недоумение и истолковывая его по-своему. Но уж как есть, обратно «Не вернёшь!» Вот о чём говорила Настя. Власти задумали строить железную дорогу. Часть путей должна была пройти по помещичьим землям, и многие помещики, как и моя мать, отказались продавать угодья добровольно. Император, не будь дурак, земли изъял принудительно, а выплаты, которую мать получила из казны, оказались уже не такой щедрой. Её хватило лишь на погашение процентов идиотка. Спорить с государством в этом вопросе все равно, что из чистого упрямства лечь под асфальтный каток. Она могла бы не только получить хорошие деньги. Наверняка ведь изначально предлагали превосходную компенсацию, но и выгодно поучаствовать в строительстве и эксплуатации. Судя по тому, что был издан указ, упертых было пруд пруди. Но что ожидать от дворян? Сплетни, балы кредиты «И а дюльтеры?» «Сюда, барышня!» Агапка поманила меня за собой направо, а я остановилась. Живот неприятно потянуло, как при знакомых ежемесячных болях. И от них прежняя я несколько лет как успешно избавилась. Но эта боль была рьяние. Хуже всего, что в моём положении её быть не должно. «Стой!» — попросила я, улыбаясь Аннушке, — но губы прыгали от страха и неизвестности. Что мне делать? И чем всё кончится, если боли не прекратятся? Скажи, куда мы идём? Изо всех сил я делала вид, что мне просто жарко, и капля пота по лбу течёт из-за повязанного платка. Я утерла пот лихо гусарским жестом и, опустив руку, незаметно помассировала живот. «В луки ищева!» Агапка посмотрела сперва на путь, которую мы успели проделать, а затем вдаль на дорогу, которая лишь предстояла. Возможно, она и при свете дня видела, неважно. Что говорить о темноте? Или была дальнозорка? Мое перекошенное лицо ее не взволновало. «Только не в Нижнее, а в Поречное. Там устрою тебя, у феклы». «Там есть доктор?» «Глупость, я спросила». «Доктор есть, но мне ему нечем платить, и он не явится». Тем более невероятно, что он даже за деньги отправится в крестьянскую избу, если его не вызовет к занемогшему крепостному помещик. Агапка замахала руками, и такая косматая стала очень похожа на совершенно незлую злую бабу -югу. «По что тебе костолом этот барышня? Он тверезый раз бывает в году». От всех хвори одно предлагает. Это если сам не вылокал кобылу ему под бок. Живот тянет. То пустое. Она перестала размахивать руками, сложила их на груди, потом задумчиво почесала голову. и а так, почитай, двадцаток скинула, так и не доносила ни одного. А фёкла тебе даст, ежели что, какое снадобье. Она развернулась и браво зашагала по тропинке. Я прислушалась к ощущениям. Боль вроде стала тише. Нужно попробовать дойти. А там, если не Фёкла, то доктор, какой бы он ни был запойный, но он ведь мне уже помог. Разум разумом, здравый смысл здравым смыслом. Но я хочу родить малыша. Я могу не пережить роды, оставить анушку сиротой. Я нищенка без крыши над головой. Мне нечего есть. Дети мои с клеймом незаконорождённых — это точно ещё не всё дерьмо, в котором я сижу по самую шею по милости любови номер один. Чем она думала, сбегая из дома, непонятно с кем, не ясно куда. Сердцем сказали бы романтичные дамы, и вот итог. Нет головы, пиши, пропало. Подъём на холмик дался тяжело. Тропинка тянулась бесконечно. Боль в животе появлялась и затихала. И оставила себе десятки диагнозов, толком не зная, насколько они на моем сроке вероятны. Отслойка плаценты, несовпадение резус-факторов, тонус матки, вирусы. Диагноз из меня никакой. Из доктора тоже, что паршиво. Но справился раз, справится и другой. «Придем к Фекле. Беги живо за доктором», приказала я Агапке хриплым, ни то криком, ни то стоном. Он уже мне помог, когда я лежала в доме. И не перечь, иначе я сама тебя высеку. «Да хоть всю вдоль да поперёк, излупи, барышня!» — покорно согласилась Агапка. «Что мне, старухе, будет-то? Только не доктор тебе помог. А то не знаешь». «Нет!» — выдохнула я, наконец поднявшись на пригорочек. И Агапка резко развернулась, вытаращилась на меня. Губы её вытянулись в тонкую линию и почти исчезли. Глаза превратились в две зловещие щёлочки. Я, шалев от такого преображения, глянула на анушку Она была совсем утомлённой, но терпела, бедный мой маленький стоек, и снова перевела взгляд на Агапку. Реакция её меня здорово встревожила, но она, наконец, отмерла, Покачала головой, махнул рукой. «А раз не знаешь, то и нечего тебе знать», — проговорила она с непонятной мне неприязнью. «Меньше знаешь, лучше будешь спать». Она повернулась и быстро пошла вперёд. Забавно косолапя, я посмотрела ей вслед и выкинула из головы бабье бредне. «Ожидать чего угодно можно», Не только от тёмных крестьян, но и от относительно образованного класса. И хорошо, что ещё никто не плюнул мне в лицо, чтобы скорее зажила губа. Ты устала, солнышко. С трудом, потому что давала о себе знать боль в животе, я присела на корточки перед Анной. Я разрывалась между ребёнком, уже рождённым, и ещё нерождённым, и как-то подспудно понимала, что так теперь будет всегда. Мила, Мама взяла бы тебя на ручки, но у тебя скоро появится братик или сестричка, поэтому я не могу тебя взять. На какой тонкий лёд я ступила. Ревность детей к ещё не появившимся на свет братьям и сёстрам общеизвестна, неуправляема и очень болезненна для всех причастных сторон. «Ты больше не будешь брать меня на ручки?» «Обязательно буду, счастье моё! Пойдём!» Я поднялась, сдерживая слёзы, взяла анушку за руку, легонько потянула за собой. «Я не стану меньше тебя любить. Матери так устроены, что их любви всегда хватает на всех. Это опровергает мой личный опыт. Моя первая мать, отдам ей должное, была не единственной дрянной матерью. Моя вторая мать её полпинка перещеголяла. Я, поскольку считаю себя человеком мудрым, предпочитаю учиться на чужих косяках. Пока я худенькая и стройная, но скоро у меня будет огромный живот. Там растёт твой братик или сестричка. И для того, чтобы он или она родился здоровеньким, мне нужно беречься, не поднимать тяжести, не падать с лошади. Потом, когда малыш появится... На свет он будет требовать больше моего внимания, и это потому, что он будет маленький и беспомощный. Ты тоже была маленькой и беспомощной. И точно так же я не отходила от тебя ни днём, ни ночью, пока ты не подросла, не научилась ходить и говорить. Я хочу, чтобы ты запомнила. Я буду очень много времени уделять малышу, но это не значит, что я тебя разлюбила или ты стала мне не нужна. Просто малыш, любой, какого ни возьми, даже котенок, погибнет, если мать не будет заботиться о нем. Я успевала следить за Агапкой, топавшей впереди, и смотреть под ноги, чтобы в самом деле не споткнуться и заглядывать в личика, сосредоточенной до невозможности дочери. Я говорила ей вещи, недоступные пока ее пониманию. Кроме того, она завтра же может обо всем позабыть. «У нас была кошка», — задумчиво сообщила Аннушка. «Когда мы жили с папой, и у неё были котята, она лежала с ними в корзинке и шипела на всех. Ещё она их вылизывала и кормила». «Ты тоже будешь вылизывать и кормить?» Я засмеялась, сама не понимая того, что дочь была в полной уверенности, что у людей всё происходит точно так же, как у кошек. И это было бесконечно мило. Или от того, что мои заумные объяснения до неё, кажется, дошли. И это был смех облегчения. Нет, я не стану его вылизывать, и тем более на всех шипеть. Но кормить действительно буду. Когда ты подрастёшь, тебе всё это расскажут. Расскажут Ли. В гимназии. А вообще малыш вырастет быстро. Четыре года, и он будет совсем как ты сейчас. Глаза анушки загорели счастьем. Ей вряд ли что-то сказал срок, равный её собственной жизни, и это было, конечно же, к лучшему. Мы сможем играть вместе? Разумеется. Бедная кроха. У неё нет друзей, и в эту длинно-полую эпоху сие норма. Нет братьев и сестёр, ещё нет никаких образовательных учреждений, и всё, на что обречён ребёнок, это ходить за ручку с бонной и разглядывать мир, из-за забора имения. А потом девица начинает ездить на балы, применять полученные от матери и учителя танцев навыки, соблазнения. Скоро ее удачно или неудачно выдают замуж, и все повторяется снова, но уже с ее собственными детьми. Сделать бы что-нибудь, чтобы этот порочный круг разорвать, но с таким же успехом я в прошлой жизни могла поставить себе цель поселиться в старинном замке как полноправный член королевской семьи. Замки мне не светили ни в прошлой жизни, ни в нынешней. Мы остановились не в королевских владениях, а в деревне. На самом ее краю и агапка негромко, но решительно стучала в деревянную оконную раму. Стекол не было, как и занавесок, и окно было узким под самой крышей. Я засмотрелась, ни в одном музее ничего подобного я не видела, и было до слез досадно, что это теперь моя реальность. И что она мне готовит, помимо крестьянской избы? Бог весть.